Когда судно причалило к удобному месту, где раскинули долговременный лагерь подальше от заваленных трупами дымящихся руин крепости, Александр, бледный как мел, нечеловеческим усилием воли сел на коня вопреки сопротивлению друзей и сумел доехать до своего шатра среди ликующего войска. Это последнее напряжение исчерпало его силы. Много дней он лежал, ужасно страдая от боли, в пробитом легком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 а по суше ездила на слоне, как и подобает великой царице. «А как ездят на слонах?» «Не знаю. Приедем в Вавилон, расспросим». «Продолжай, прошу тебя». Через месяц Александр выступил на запад вдоль берега моря через пустыни Гидрозии и Кармании. Серый песок и камни пустынь Гидрозии даже ночью излучали жар, напоенный сильным ароматом мировых деревьев, будто тысяча курильниц дымились драгоценным нардом Арабии. Крупные белые цветы сплошь покрывали густые, непроходимые заросли низких крепких, усеянных шипами деревьев. Дальше пошли безводные пески. Путь становился все тяжелее, пришлось экономить на еде а с водой стало совсем плохо. Вышедшие из повиновения воины разграбили часть повозок с продовольствием для неарха. Всего один склад удалось сделать на берегу. В поисках воды пришлось отклониться вглубь страны. Кормчие и криптии заплутались. Пришлось снова выходить к морю, определить направление и взять прямо на север. Так они пришли в город Пура. На той самой реке, где было назначено свидание трех отрядов. Отдохнули и продолжали путь вдоль реки вниз до города Гуласкиры и Гармосии. И снова войско Александра разделилось на три части. Гефистион повел армию, обозы и слонов вдоль берега на Пасаргады и Сузу. Александр налегке с конницей поспешил туда же, через Персиполис. Теперь все они, конечно, уже в Сузе. «Мой неарх не проплывет мимо нас на пути в Вавилон».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 у них нет гетер, и я бы не имела там успеха», — полушутя сказала Таис. «Действительно, у них нет гетер», — удивительно согласился Лисип и, подумав, добавил. «Там все жены гетеры, или, вернее, они таковы, как было у нас в древние времена. Гетеры были не нужны, ибо жены являлись истинными подругами мужей».